Глава первая. Я отправляюсь в дальний путь к замку Шос. Мне хочется начать рассказ о моих приключениях с того памятного утра в июне 1751 года, когда я в последний раз вынул ключ из дверей отчего дома. Я вышел на дорогу, едва первые лучи блеснули на вершинах гор, А к тому времени, как поравнялся с пасторским домом, в Сиреневом саду уже пересвистывались дрозды, и завеса предрассветного тумана в долине стала подниматься и таять. Эссендинский священник мистер Кэмпбелл, добрая душа, поджидал меня у садовой калитки. Он спросил, позавтракал ли я, и, услыхав, что я не голоден, Обеими руками взял мою руку, продел себе под локоть и дружески пришлепнул. «Так-то, Деви, милок», — сказал он, — «провожу тебя до реки и отправлю в путь дорожку». Мы тронулись в молчании. «Не жаль тебе расставаться с Эссендином?» — спросил он спустя немного. «Как сказать, сэр?» — отозвался я. Знать бы, куда идешь и что тебя ждет, тогда бы можно ответить прямо. Эссендин — хорошее местечко, и жилось мне здесь славно, только ведь больше-то я нигде не бывал. Отца и матушки нет в живых, и до них мне из Эссендина не ближе, чем из Венгерского королевства. Так что, по правде говоря, будь я уверен, что на чужой стороне смогу добиться чего-то лучшего, мне бы не жаль было уходить. «Вот как», — сказал мистер Кэмпбелл. «Ну что ж, Дэви, ладно. Тогда мой долг, насколько это в моих силах, сообщить тебе о твоей дальнейшей судьбе». «Когда скончалась твоя матушка, а твой отец...» Достойный был человек и добрый христианин, стал чахнуть и понял, что конец его близок. Он доверил мне на сохранение одно письмо и прибавил, что в нем твое наследство. «Как меня не станет, — сказал он, — и в доме наведут порядок, а вещи продадут?» «Все это, Деви, было исполнено». Отдайте моему мальчику вот это письмо в собственные руки, и снарядите его в замок шос, что невдалеке от Кремонда. Я сам оттуда родом, туда и подобает вернуться моему сыну. Малый он, сказал твой батюшка, не робкого десятка, отменный ходок, и нет сомнений, что он прибудет в замок целый и невредим и сумеет там понравиться. «Замок Шос вырвалось у меня. «Что общего у моего бедного отца с замком Шос? «Погоди», — сказал мистер Кэмпбелл, — «как знать?» «Во всяком случае, в замке носят такое же имя, как у тебя, милок, Белфуры из Шосса. Род древний, честный, уважаемый, хотя, быть может, и пришел в упадок за последнее время». Да и батюшка твой был человек-ученый, как, впрочем, и приличствует наставнику. Школу вел образцово, а по разговору и манере держаться вовсе не походил на простого учителя. Ты вспомни, как я был рад видеть его в своем доме, когда принимал именитых гостей. Как любили бывать в его обществе мои сородичи — Кэмпбелл из Киллента, Кэмпбелл из Дансвира, Кэмпбелл из Минча и другие джентльмены хороших фамилий. Ну и наконец вот тебе последнее. Само письмо, завещанное тебе и собственноручно написанное нашим усопшим братом. Он дал мне письмо, на котором значилось: замок Шос, Эбенезеру Белфуру, Эсквайру в собственные руки. Податель всего мой сын Дэвид Белфур. У меня забилось сердце. Шутка ли какое будущее для шестнадцатилетнего юнца, сына бедного учителя сельской школы, затерянный в Этрекском лесу? Мистер Кэмпбелл. Запинаясь от волнения, проговорил я, — а вы бы на моем месте пошли? — Определенно, — ответил пастор, — пошел бы и немедля. — Такой крепыш, как ты, дойдет до Кремонда за два дня. Кстати, туда от Эдинбурга рукой подать. На худой конец, если так обернется, что твоя знатная родня, а мне только и остается предположить, что вы с ними не чужие, даст тебе от ворот поворот тоже не страшно. Еще два дня ходу, и ты постучишься в мою дверь. Но я хочу надеяться, что ты будешь принят радушно, как предвидел твой бедный батюшка, и со временем чего доброго станешь большим человеком. А сейчас, Деви, милок, важно закончил он, — совесть велит мне воспользоваться случаем и предостеречь тебя на прощание от мирских опасностей. Он поискал глазами, куда бы сесть, увидел большой валун под придорожной березкой, устроился на нем поудобней и накрыл свою треуголку носовым платком, защищаясь от солнца. Оно теперь показалось между двух вершин и светило прямо нам в лицо. И тут, воздев указательный перст, он принялся предостерегать меня от великого множества ересей» нисколько, впрочем, меня не прельщавших, наставляя прилежно молиться и читать Библию. После этого он нарисовал мне картину жизни в богатом доме, куда я направлялся, и научил, как держаться с его обитателями. — В мелочах, Деви, будь уступчив, — говорил он. — Не забывай, ты хоть рожден дворянином, но воспитание получил деревенское. Не посрами нас, Деви, смотри, не посрами. Там, в этом пышном знатном доме, набитом челядью всех мастей, ни в чем не отставая от других, будь так же учтив и осмотрителен, так же сметлив и немногословен. Ну а что до главы дома? Помни, он господин. Тут говорить нечего, по заслугам и почет. Главе рода подчиняться одно удовольствие. Во всяком случае, именно так должно рассуждать в юности. «Возможно, сэр», — сказал я, — «обещаю вам постараться, чтоб так оно и было». «Недурно сказано», — просиял мистер Кэмпбелл. «Ну а теперь перейдем к материям вещественным. Хотя, да нам этот каламбур, быть может, и несущественным». У меня тут с собой сверточек. Не переставая говорить, он с усилием вытащил что-то из внутреннего кармана. А в нем четыре вещицы. Первая из четырех причитается тебе по закону. Небольшая сумма денег за книги и прочие имущества твоего отца, купленные мною, как я объяснил с самого начала, в расчете перепродать по более выгодной цене новому учителю. Другие три — маленькие подарки от меня и миссис Кэмпбелл. Прими, порадуй нас. Один круглый по форме. Наверное, понравится тебе на первых порах больше всего. Но, Дэви, мелок ты мой. Он что капля в море. Шаг шагнешь — его и след простыл. Другой плоский, четырехугольный, весь исписанный — Твоя поддержка и опора на всю жизнь, как добрый посох в дороге, как мягкая подушка в частной дуга. Ну, а последний, он кубической формы. От души, верю, поможет тебе найти дорогу в лучший мир. С этими словами он встал, снял шляпу и любовно произнес коротенькую молитву о юноше, вступающем в жизнь. Потом внезапно обнял меня. Крепко прижал к себе, отстранил, пристально поглядел на меня с непередаваемо горестным лицом, круто повернулся и с криком «Прощай!» рысцой засеменил обратно той же дорогой, по которой мы пришли. Со стороны, я думаю, это выглядело смешно, но мне было не до смеха. Я провожал его глазами, пока он не скрылся из виду. Он не замедлил шаг, ни разу не обернулся. Только тут я сообразил, что все это показывает, как ему тяжело расставаться со мной. И до чего же мне стало совестно. Ведь сам я был рад радеханек выбраться из деревенской глуши в большой многолюдный дом к богатым и важным господам одного со мной имени и одной крови. «Эх, Дэви, Дэви», — думал я. Это ли не черная неблагодарность? Неужто стоило лишь побрицать у тебя над духом громким именем, и ты готов забыть старое добро и старых друзей? Фу, стоит какой! И сев на тот же валун, с которого только что поднялся добряк-пастор, я развернул сверток, чтобы посмотреть на подарки. Насчет кубического я с самого начала не сомневался, Конечно же, это была маленькая Библия, как раз по размеру кармана в пледе. Круглый оказался монетой в один шиллинг, а третий, которому назначило было столь чудодейственно мне помогать и в добром здравии, и в болезнях, и во всех случаях жизни, клочком грубой пожелтевшей бумаги, на котором красными чернилами выведено было... Ниже следующее. Способ изготовления ландышевой воды. Взять ландышевого цвету, настоять на белом вине, процедить и принимать по чайной ложке один раз или два по мере надобности. Возвращает речь к косноязычным, исцеляет подагру, унимает сердечную боль и укрепляет память а цвет положить в стеклянную посудину, плотно умять, воткнуть в муравейник и оставить так на месяц. После чего вынуть, тогда увидишь, что цветы пустили сок, а его хранить в пузырьке. Полезен и больным, и здоровым мужчинам, равно как и женщинам. А ниже рукой пастора была сделана приписка. Помогает также при вывихах втирать и коликах пить по столовой ложке каждый час. Не скрою, над этой бумажкой я посмеялся, но то был смех, в котором звенели слезы. Я торопливо вскинул свой узелок на конец посоха, перешел речку вброд, поднялся по склону холма и, ступив на широкую зеленую скотопрогонную дорогу, бегущую среди вереска, обвел прощальным взглядом эссендинскую церковку, купу деревьев вокруг пасторского дома и высокие рябины на кладбище, где покоились мой отец и мать.